Глава третья. Мы еще не знали, каков наш статус. Мы не совсем представляли себе, каким образом сюда попали и кто нас пригласил. Но американские корреспонденты в Москве сплотились и позаботились о нас. Гилмор, Стивенс, Кендрик и другие все добрые и отзывчивые люди. Они пригласили нас на ужин в коммерческий ресторан гостиницы Метрополь, и так мы узнали. Что в Москве существует два вида ресторанов: ресторан, где можно поесть по продовольственным карточкам и где цены довольно низкие, и коммерческие рестораны, в которых цены неимоверно высоки, а еда приблизительно такая же. Коммерческий ресторан в метрополи превосходный. Посреди зала высотой этажа в три большой фонтан. Здесь же танцевальная площадка и выдвижение для оркестра. Русские офицеры со своими дамами. а также гражданские с доходами много выше среднего танцуют вокруг фонтана по всем правилам этикета. Артистр, кстати, очень громко играл самую скверную американскую джазовую музыку, которую нам когда-либо приходилось слышать. Барабанщик явно не лучший последователь крупа в экстазе доводил себя до испступления и жонглировал палочками. Кларнетист, судя по всему, слышал запись Бианни Гудмана. Поэтому время от времени его игра смутно напоминала трио Гудмина. Один из пианистов был заядлым любителем буги-вуги, и играл он, между прочим, с большим мастерством и энтузиазмом. На ужин подали четыреста граммов водки, большую салатницу черной икры, капустный суп, бифштекс с жареным картофелем, сыр и две бутылки вина. И стоило это около ста десяти долларов на пятерых. Один доллар. Двенадцать рублей, если считать по курсу посольства. А на то, чтобы обслужить нас, ушло два с половиной часа, что нас сильно удивило. Но мы убедились, что в русских ресторанах это неизбежно. Позже мы узнали, почему обслуживают так долго. Поскольку все в Советском Союзе, любая сделка контролируется государством или объединениями, которые содержатся государством. Бухгалтерский учет раздут неимоверно, поэтому официант, принимая заказ, аккуратно записывает его в свою книжку. Но после этого он не идет заказывать еду, он направляется к бухгалтеру и тот делает еще одну запись того, что было заказано и выдает талон, который поступает на кухню. Там делается еще одна запись и запрашивается часть блюд. Когда, наконец, выдается еда, то вместе с ней выписывается талон, на котором перечисляются все блюда, и этот талон получает официант. Но на стол к заказчику он еду пока не ставит. Он относит талон к бухгалтеру, который записывает, что такая это еда, которую заказали, теперь выдается, и вручает официанту другой талон. с которым он возвращается на кухню и на этот раз уже приносит еду на стол, делая тем не менее запись в своей книге, что еда, которую заказали, которую оприходовали, которую выдали, теперь наконец на столе. Вся эта бухгалтерия отнимает очень много времени, намного больше времени в действительности, чем приготовление еды, и совершенно не зачем проявлять нетерпение, пытаясь быстрее получить свой обед. ни что в мире это не ускорит процесс этот не изменен. Пока ждали еду московские корреспонденты объяснили нам чего можно ожидать и как себя вести. Их советы нам очень пригодились. Они предупредили, что нам лучше не получать аккредитацию в министерстве иностранных дел, ведь одно из правил которым должен следовать аккредитованный при Миди корреспондент запрещает ему выезжать за пределы Москвы, что совсем нас не устраивало. Мы не хотели оставаться в Москве. Мы хотели поехать в провинцию и посмотреть, как живет народ на земле. Поскольку мы не имели намерения посылать какие-либо сообщения или телеграммы, которые попали бы в поле зрения цензуры, мы решили, что нам, вероятно, удастся избежать аккредитации при Миди. но мы до сих пор не знали, кто нами занимается. Это мог быть Союз Писателей, думали мы, или ВОКС, который является организацией, занимающейся культурными связями Советского Союза. Нам нравилось считать себя культурными связями, и мы заранее определили для себя, что мы не будем интересоваться людьми. политической информации, кроме тех случаев, когда политика имела местное значение и оказывала прямое влияние на повседневную жизнь. На следующее утро мы позвонили в интурист, организацию, которая занималась иностранцами, выяснилось, что интурист не желает иметь с нами дело, что мы для них просто не существуем и для нас нет номеров. Поэтому мы зашли в Вокс. В Воксе нам сказали, что знали о нашем приезде, но даже не подозревали, что мы уже приехали. Они постараются достать для нас комнаты, но это очень трудно, потому что все гостиницы в Москве постоянно переполнены. Потом мы вышли на воздух и побрели по улицам. Я был здесь всего несколько дней в 1936 году, и перемены с тех пор произошли огромные. Например, город стал гораздо чище, чем тогда. Многие улицы были вымыты и вымощены. За эти одиннадцать лет выросли сотни высоких новых жилых домов и новые мосты через Москварику. Улицы расширяются, статуи на каждом шагу. Исчезли целые районы узких и дрязных улочек старой Москвы, и на их месте выросли новые жилые кварталы и новые учреждения. Во всёмду заметны следы бомбежки, но разрушения незначительные. По-видимому, немецким самолётам не очень удавалось прорываться к Москве. Некоторые корреспонденты, которые работали здесь во время войны, рассказали нам, что противовоздушная оборона была настолько эффективной, а истребители так многочисленны, что после нескольких воздушных боёв немцы, понеся большие потери, практически оставили попытки воздушных налётов на Москву. Но несколько бомб все же было сброшено. Одна попала в Кремль, несколько других на окраины. К этому времени Люфтваффе изрядно потрепали под Лондоном, и немцы уже не хотели жертвовать большим количеством самолетов, чтобы бомбить хорошо защищенный город. Мы заметили также, что город приводят в порядок. Все дома стояли в лесах, их заново красили, кои-где ремонтировали. Ведь через несколько недель город справлял свое восьмисотлетие, которое собирались празднично и торжественно отметить. А вскоре после этого наступала тридцатая годовщина Октябрьской революции. Электрики развешивали гирлянды лампочек на зданиях, на Кремле, на мостах. Работа не останавливалась вечером. Она продолжалась ночью при свете прожекторов. Город прихорашивался, приводился в порядок. Ведь это будет первое послевоенное торжество. Первое за многие годы. Но, несмотря на предпраздничную суматоху, люди на улицах выглядели усталыми. Женщины очень мало или совсем не пользовались косметикой. Одежда была опрятной, но не очень нарядной. Большинство мужчин носило военную форму, хотя они уже не служили в армии, их демобилизовали. Их форма была единственной одеждой, которую они имели. Форма была без знаков различия и погон. Капы не взял с собой камеры. Корреспонденты предупредили его, что без письменного разрешения фотографировать нежелательно, особенно иностранцам. Первый же полицейский заберет вас и отправит на выяснение, если у вас не окажется соответствующего разрешения. Там опять стало одиноко. За нами не только никто не следил, никто не преследовал, даже присутствие нашего никто не желал замечать. Мы знали, что в Москве будут постепенно открываться иностранные корпункты, как это происходит в Вашингтоне. Пока же, обретаясь в чужих комнатах, среди сотен катушек фотопленки и фотооборудования, мы начали волноваться. Мы слышали о русской игре. Назовем ее русский гамбит. выиграть в которой редко кому удаётся она очень проста чиновник из государственного учреждения с которым вы хотите встретиться то болен то его нет на месте то он попал в больницу то находится в отпуске это может продолжаться годами а если вы переключитесь на другого человека то его тоже не окажется в городе или он попадет в больницу или уедет в отпуск Одна венгерская комиссия в течение трех месяцев пыталась вручить какую-то петицию, на которую смотрели, как я полагаю, без одобрения. Сначала конкретному чиновнику, а затем кому угодно. Но встречи так и не произошло. А один американский профессор, блестящий, интеллигентный и добрый человек, несколько недель просидел в приемных со своей идеей студенческого обмена. Его так никто и не принял. И нет способа противостоять этому гамбиту. От него нет никакой защиты. Единственный выход – расслабиться. Сидя в комнате Джона Юмана, мы опасались, что такое вполне могло произойти и с нами. И много раз звонив по телефону, мы обнаружили еще одну интересную особенность русских ведомств: никто не появляется на службе до полудня. Никто. Учреждения просто закрыты до полудня. Но в двенадцать часов дня учреждение открывается, и люди работают до полуночи. Утренние часы для работы не используют. Может существуют учреждения, которые не следуют этому принципу. Однако те, с которыми нам пришлось сталкиваться за эти два месяца, придерживались такого распорядка дня. Мы знали, что не должны проявлять нетерпения и злиться, так как из-за этого можем потерять в игре пять очков. Но наши страхи оказались беспочвенными, и на следующий день Вокс начал действовать. Вокс снял нам комнату в гостинице Савой и пригласил обсудить планы. Савой, так же как и Метрополь, предназначен для иностранцев. Люди, живущие в Метрополе, считают, что Савой лучше, что там лучшая еда и обслуживание. С другой стороны, те, кто живет в Савойи, уверены, что еда и обслуживание лучше в метрополи. Это длится уже годами. Нам дали комнату на втором этаже Савойи. Мы поднялись по мраморной лестнице, уставленной статуями. Больше всего нам нравился бюст Грацеллы, знаменитой красавицы, которая приехала с Наполеоном. На ней было платье в стиле ампир и большая шляпа. Но скульптор, вероятно, ошибся и высек имя не Грацеллы, а Кразиеллы. Для нас она стала Крэзи-Элла. Крэзи — Крэзи, сумасшедшая. Английский. На лестнице на самом верху стояла огромная чучела русского медведя в угрожающей позе. Но какой-то робкий посетитель оборвал когти на передних лапах, поэтому медведь нападал без когтей. В полутьме верхнего зала от него постоянно шарахались новые клиенты Савоя. У нас была большая комната. Позже мы узнали, что этот номер был предметом зависти для людей, которые жили в других номерах Савоя. Потолок двадцать футов высотой, стены покрашены в скорбный, темно-зеленый цвет. В комнате был ольков для кровати с задергивающейся занавеской. Украшением комнаты были гарнитур, состоящий из дивана, зеркала, шкафа мореяного дуба и большая картина до самого потолка. Эта картина внедрилась со временем в наши сны. Если ее вообще можно описать, то, наверное, так: в нижней и центральной части картины был нарисован акробат, лежащий на животе с согнутыми колесом ногами. Две одинаковые кошки выскальзывают у акробата из-под рук. У него на спине лежат два зеленых крокодила, и у них на голове явно ненормальная обезьяна в царской короне и с крыльями летучие мыши. Это обезьяна, у которой длинные мускулистые руки через отверстия в крыльях держит за рога двух козлов с рыбьими хвостами. У этих козлов нагрудники, которые заканчиваются рогом, протекающим двух агрессивных рыб. Мы не поняли этой картины. Мы не поняли ни о чем она, ни почему ее повесили в нашем гостиничном номере, но мы стали думать о ней, и, конечно же, ночью нам стали сниться кошмары. Три больших двойных окна выходили на улицу. Со временем Капа все чаще и чаще стал располагаться на подоконниках, фотографируя маленькие сценки, которые происходили у нас под окнами. На той стороне улицы в доме на втором этаже находилась мастерская по ремонту фотоаппаратов. Там работал человек, который долго просиживал над камерами. Позже мы обнаружили, что по всем правилам игры, пока мы фотографировали его, он снимал нас. Наша ванная, а мы прославились по всей Москве, обладая собственной ванной, имела ряд особенностей. Войти в нее было не так-то просто, нельзя было открыть дверь и зайти, потому что на пути двери стояла ванна. Кому нужно было в ванную, делал шаг внутрь, заходил за раковину, закрывал дверь и только потом имел возможность двигаться по ванной комнате. Ванна неустойчиво стояла на ножках, и если, сидя в ней, сделать неловкое движение, она подпрыгивала, и вода лилась на пол. Ванна была старой. может даже дореволюционный и мально дне содрано и поверхность стала как на ждак капа существа очень нежные обнаружил что у него появились царапины поэтому залезал в ванну только в трусах эти отличительные черты нашшей ванны подходили ко всем ванным которые мы видели в Советском Союзе может есть и другие но нам они не попадались в то время как все краны текли в туалете на драковиной и в самой ванной все водостоки были практически водонепроницаемы. Когда вы наполняли ванну, то вода стояла, а если вы выдергивали затычку, то это не производило никакого эффекта, вода оставалась в ванне. А в одном из отелей в Грузии рев спускающейся воды был таким жутким, что нам приходилось плотно закрывать дверь, чтобы можно было спать. Именно здесь заложенная основа моего открытия. которое я предложил внедрить в промышленности, оно очень простое: поменяйте весь процесс, поставьте краны на место водостоков, а водостоки на место кранов, и вопрос будет решен. Но наша ванна отличалась одним замечательным свойством: здесь всегда было полно горячей воды, чаще на полу, но во всяком случае она была всегда, когда нам было нужно. Именно здесь я обнаружил одну неприятную черту характера Капы, которую я считаю справедливым назвать на случай, если какая-нибудь молодая особа примет его предложение руки и сердца. Он — ванная свинья и очень любопытный экземпляр. Его метод таков. Он встает с постели, идет в ванную комнату и наполняет ванну. Потом он ложится в ванну и читает, пока его не смотрит сон. И в конце концов засыпает. Это продолжается утром два-три часа, и вполне понятно, что ванну в это время невозможно использовать по назначению. Я даю эту информацию о Капе в качестве услуги обществу. Если у вас две ванны, Кап очаровательный, интеллигентный, мягкий спутник. Если же у вас одна ванная комната, он ноль. Когда мы зарегистрировались в гостинице с собой, нам выдали талоны на питание по три на день, на завтрак, на обед и ужин. Пользуясь этими талонами, мы вполне нормально питались в гостиничном ресторане. Если же мы ели в коммерческом ресторане, то блюда там были намного дороже, но не намного лучше. Пиво было кислым и очень дорогим. Бутылка пива обходилась приблизительно в полтора доллара. днем и Вокс оприслали машину, чтобы отвезти нас на собеседование. У нас создалось впечатление, что между Союзом писателей и Воксом шла борьба, кому придется за нас отвечать. Вокс проиграл и получил нас. Вокс расположено в маленьком красивом особняке, который когда-то принадлежал крупному торговцу. Господин Караганов нас принял в своем кабинете, отделанном до самого верха дубовыми панелями, с потолком из цветного стекла, очень приятным для работы месте. Господин Караганов, молодой, светловолосый, осторожный человек, говорил по-английски медленно и точно. Он сидел за столом и задавал нам множество вопросов. Разговаривая, он машинально чертил что-то карандашом, один конец которого был красный. А другой синий. Мы объяснили свой замысел никакой политике. Просто хотим поговорить и понять русских крестьян, рабочих, торговцев с рынка, посмотреть, как они живут, постараться рассказать нашим людям об этом, чтобы они хоть что-то могли понять. Караганов спокойно слушал нас и рисовал карандашом галочки. Потом сказал: были и другие, желающие заняться этим. И назвал имена американцев, которые уже написали книгу о Советском Союзе. Они сидели в этом кабинете, рассказывал он, и говорили одно, а потом вернулись домой и написали совсем другую. Если мы испытываем некоторое недоверие, то для этого есть причины. Но вы не должны заранее решать, с каким настроением мы сюда приехали, благоприятным или нет, возразил я. Мы приехали сделать репортаж, если это возможно. Я намереваюсь записать и сфотографировать лишь то, что я увижу и услышу, без всяких комментариев. Если нам что-то не понравится или мы что-то не поймем, мы расскажем и об этом. Мы приехали, чтобы рассказать о вас. Если мы сможем, то сделаем это, а если не сможем, то репортажа не будет, просто будут рассказы для знакомых. Он кивнул медленно и задумчиво. Мы можем этому поверить, сказал он. Но мы очень устали от людей, которые приезжают сюда и моментально становятся прорусскими, а возвращаясь в штаты, так же быстро перерождаются в антирусских. У нас накопился большой опыт в этой области. Наша организация Vox, продолжал он, не имеет ни большой власти, ни большого влияния, но мы сделали им все, чтобы вы смогли выполнить задуманную работу. Потом он принялся расспрашивать нас об Америке. А один из вопросов был такой. «Ваши газеты пишут о войне с Советским Союзом. Хочет ли американский народ этой войны?» «Не думаем», — ответили мы. «Мы не знаем, но не думаем, чтобы какой-либо народ хотел войны». «По-видимому, единственный человек в Америке, который во весь голос выступает против войны, — это Генри Уоллес», — сказал он. «Вы не могли бы сказать, сколько у него приверженцев?» имеет ли он серьезную поддержку в народе? Мы ответили: не знаем. Но мы знаем, например, что в одной из поездок по стране Генри Уоллис собрал беспрецедентную сумму за выходные билеты на свои выступления. Мы знаем, что люди впервые платили деньги, чтобы пойти на политический митинг, и мы знаем, что многим пришлось уйти с этих митингов, потому что не было ни только сидячих мест, но и стоячих. Повлияет ли это как-то на предстоящие выборы? Мы понятия не имеем. Мы знаем только, что те люди, кто хоть краем глаза увидел, что такое война против нее. И мы считаем, что таких людей, как мы, очень много. Мы думаем, что если война — единственный ответ, который нам могут дать наши лидеры, значит, мы живем в несчастное время. И затем мы спросили, хочет ли войны русский народ или какая-то его часть или кто-то в русском правительстве? Тут он выпрямился и положил свой карандаш и сказал: я могу однозначно ответить на этот вопрос. Ни русский народ, ни какая это его часть, ни часть трускового правительства не хотят войны. И даже больше того, русские люди пойдут на все, чтобы избежать войны. В этом я уверен. Он опять взял карандаш и стал рисовать загогулины на бумаге. Давайте поговорим об американской литературе, продолжал он. «Нам стало казаться, что ваши писатели уже ни во что не верят. Это правда?» «Не знаю», — ответил я. «Ваша последняя книга показалась нам несколько циничной», — сказал он. «Она не цинична», — ответил я. «Я считаю, что писатель обязан как можно точнее описывать время, в котором он живет, и так как он его понимает, этим я и занимаюсь». Потом он спросил об американских писателях, о Колдуэлле и Фолтнере, и о том, когда Хемингуэй собирается выпустить новую книгу. И еще он спросил, какие молодые писатели появляются, какие новые имена. Мы ответили, что появилось несколько молодых писателей, но еще очень рано от них ждать чего-либо серьезного. Эти молодые люди вместо того, чтобы учиться мастерству, служили последние четыре года в армии. Такой опыт, скорее всего, должен был глубоко потрясти их, но им понадобится время, чтобы... Прочесать этот свой опыт, выделить из жизни основное, а потом уже садиться писать. Казалось, он несколько удивился, узнав, что писатели в Америке не собираются вместе и почти не общаются друг с другом. В Советском Союзе писатели очень важные люди. Сталин сказал, что писатели это инженеры человеческих душ. Мы объяснили ему, что в Америке у писателей совершенно иное положение. Чуть ниже акробатов и чуть выше тюленей. И с нашей точки зрения это очень хорошо. Мы считаем, что писатель, в особенности молодой, которого очень расхваливают, также быстро может быть обвенчан успехом, как и киноактриса, а которой печатают хорошие рецензии в специальных журналах. А если критика будет как следует колышматить писателя, в конечном счете это обернется для него только пользой. Нам кажется, что Одним из самых глубоких различий между русскими и американцами является отношение к своим правительствам. Русских учат, воспитывают и поощряют в том, чтобы они верили, что их правительство хорошее, что оно во всем безупречно, что их обязанность помогать ему двигаться вперед и поддерживать во всех отношениях. В отличие от них американцы и британцы остро чувствуют, что любое правительство в какой-то мере опасно. что правительство должно играть в обществе как можно меньшую роль, и что любое усиление власти правительства плохо. Что за существующим правительством надо постоянно следить, следить и критиковать, чтобы оно всегда было деятельным и решительным. Блокнот господина Караганова перстел синими и красными значками. Наконец он сказал. Если вы составите список того, что вы хотите сделать и увидеть, и передадите его мне, я посмотрю, чем смогу вам помочь. Караганов нам очень понравился. Этот человек говорил прямо и без смущения. Позже мы слышали много высокопарных общих слов, но никогда мы не слышали такого от Караганова. Мы не скрывали, что мы именно те, за кого себя выдаем. У нас были свое мнение, своя американская точка зрения. И, вероятно, с его точки зрения, ряд предубеждений. Но он не проявил ни нелюбви, ни недоверия, наоборот. Казалось, что он проник соуважением к нам. За время нашего пребывания в Советском Союзе он здорово помог нам. Мы неоднократно встречались с ним, и его единственная просьба к нам заключалась в следующем. Напишите правду. Напишите то, что вы видите. Не меняйте ничего. Напишите так, как оно есть, и мы будем очень рады. Потому что мы не доверяем лести. Он казался нам честным и хорошим человеком.